А вот уже два месяца мы жили вместе с партизанами-маджахедами в пещерах горного кряжа Шах-Ресафа. То было во многом трудное время, но наша горная твердыня ни разу не попадала под прямой огонь, и мы находились в относительной безопасности. Лагерь был всего в каких-то пятидесяти километрах от Кандагара, в двадцати километрах от главного шоссе, ведущего на Кабул, и примерно в пятидесяти километрах к юго-востоку от Аргандабской плотины.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 Земля всегда была покрыта грязью или льдом. Каменные стены пещёр, где мы жили, казалось, дрожали от холода, наполняя пространство ледяным звоном. Часть груза Кадера состояла из инструментов и автозапчастей. В первые же дни после приезда мы организовали две мастерские, которые все эти медленно тянущиеся зимние недели активно работали.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 На Гитлера это произвело такое впечатление, что он назвал раннее запрещённое им оружие штурмгевер, штурмовая винтовка, и приказал немедленно наладить его интенсивное производство. Это был запоздалый шаг, не усиливший всерьёз военную мощь нацистов, но штурмовой автомат Шмайсера определил целое направление автоматического оружия до конца века.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 Автомат весит около 5 килограммов, вмещает в своем изогнутом металлическом магазине 30 патронов калибра 7,62, который выстреливает со скоростью 700 метров в секунду и эффективной дальностью более 300 метров. Он производит более сотни выстрелов в минуту в автоматическом режиме и около 40 в полуавтоматическом, выстреливая по одному патрону. Это оружие имеет свои ограничения, и маджахеды не применули объяснить мне, в чем они заключаются. Низкая дульная скорость тяжёлой пули калибра 7.62 определяет петлеобразную траекторию, которая требует сложной регулировки, чтобы поразить цель на расстоянии более 300 м. Вспышка на выходе пули из ствола АК такая яркая, особенно у новой 74-й серии, что ослепляет автоматчика ночью и выдаёт его позицию. Ствол быстро перегревается настолько, что к нему невозможно прикоснуться. Иногда патрон в патроннике перегревается так, что взрывается, поражая лицо стрелка.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 Калашников во всех его модификациях, излюбленное оружие революционеров, солдат регулярной армии, наемников и гангстеров во всем воюющем мире. В начале АК-47 изготавливались из кованой и прокатанной стали. АК-74, производимые в 70-е годы, собирались из штампованных металлических частей.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 и я тихо пел вместе с остальными. Я слушал истории, которые они шепотом рассказывали в темноте, переводили их для меня Халет, Махмуд и Назир. Каждый день, когда мужчины молились, я вместе с ними опускался в тишине на колени. А лежа ночами, я слышал их дыхание, храп, погружался в столь привычные солдатам запахи, древесного дыма, ружейного масла, дешевого сандалового мыла, мочи, Дерьма, пота, насквозь пропитавшего немытые волосы людей и лошадей, жидких мазей и мягчительных средств для сёдел, тмина и кориандра, мятной зубной пасты, чая, табака и сотни других, и грезил вместе с ними о доме и о тех, кого мы страстно желали увидеть вновь. Шёл к концу второй месяц нашей миссии. Все оружие было отремонтировано и усовершенствовано, а припасы, которые мы привезли с собой, подходили к концу. И тогда Кадр-Пхай отдал приказ готовиться к долгой дороге домой. Он планировал направиться окольным путем на запад к Кандагару, в сторону противоположную границе с Пакистаном, чтобы доставить своей семье несколько лошадей. После этого мы должны были, оставив при себе лишь походные вещмешки и легкое оружие, идти ночами,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 Он принял ее, подняв бровь в знак благодарности, и прежде чем продолжить, выпустил два длинных клуба дыма. Лорд Робертс, впрочем, должен отвлечься. Знаешь ли, у моего первого учителя, у моего дорогого эсквайра Маккензи, была присказка «Как у дядюшки Бобса». Он всё время её повторял. И я тоже стал её использовать, подражая его манере речи. И вот однажды он сказал мне, что эта присказка происходит от прозвища лорда Фредерика Робертса. Оказывается, этот человек сотнями убивавших афганцев, был так добр к своим английским солдатам, Что они называли его Дядюшка Бобс И говорили, что под его началом Все будет хорошо Как у дядюшки Бобса Никогда раньше не употреблял Этого выражения после его рассказа И еще одна очень странная вещь Мой дорогой Сквайер Маккензи Был внуком человека Воевавшего в армии Лорда Робертса Его дедушка История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 вышел из Кабула с 10-тысячным войском, чтобы снять осаду с Кандагара. Две трети его армии составляли индийские солдаты. Эти сипаи были хорошими воинами. Робертс повел их из Кабула в Кандагар, пройдя расстояние в 300 миль за 22 дня. Куда более длинный путь, чем проделали мы с Чамана до этих мест.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 спас англичан, осажденных в городе. И с того дня стал фельдмаршалом, под началом которого были все солдаты Британской империи. Его всегда называли Робертсом Кандагарским. Принц Аю был убит? Нет, он бежал. И тогда англичане посадили на трон его близкого родственника, Абдул-Рахманхана. Он тоже был моим предком и управлял страной столь мудро и умело,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 Любимая Может показаться бредом Никогда не думал, что скажу такое Но, наверное, самая любимая моя работа Ухаживать за лошадьми Он не смог сдержать смеха Я был почему-то уверен, что он думает о той ночи, когда я въехал в лагерь, свисая с шеей моей лошади Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Э-э-э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 О чём при этом думаешь? Спросил он, принимая у меня вторую сигарету после того, как выбросил окурок от первой. Я не могу назвать это молитвой. Думаю главным образом о людях: о своей матери, дочери, об Абдулле и про бакере, своём умершем друге. Я вам о нём рассказывал. Вспоминаю друзей.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 Заявил он, отводя взгляд. «Я воспринял это как снисходительное увещевание. Он ничего не знал о моем отце и о моих отношениях с ним. Я был тогда настолько поглощен своими обидами, старыми и новыми, что не почувствовал боли в его голосе. Тогда я не осознал, как понимаю сейчас, что и он ведь тоже находящийся в изгнании сын и говорит о своем горе тоже». «Вы для меня больше отец, чем он».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 Я редко их вижу, ответил я, изо всех сил пытаясь что-то вспомнить. Странная вещь. Меня давно мучают кошмары, ещё с тех пор, как я бежал из тюрьмы, вижу жуткие сны, как меня ловят или я с кем-то дерусь, не давая себя поймать.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 Хорошо, пробормотал он, кивнув несколько раз и убирая руку с моего плеча. Казалось, он удовлетворён моим ответом, но выражение лица было печальным, почти мрачным. У меня тоже здесь были сны. Мне снился пророк. На мусульманам запрещено рассказывать кому-нибудь свои сны о пророке. Когда они снятся нам, это очень хорошо. Просто замечательно.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 «Ты ощущаешь себя так, словно попал в мертвую зону между холодным солнцем и еще более холодной тенью». «Мы выброшены на берег, в переплетение мерцаний». Процитировал Кадер, и я так поспешно обернулся к нему, что ощутил резкую боль в шее. «Что вы сказали?» «Это цитата?» Ответил Кадер после паузы, понимая, насколько это важно для меня. «Да». Строчка из стихотворения. Я вытащил из кармана бумажник, порылся в нём и извлёк сложенный листок, настолько измятый и стёртый, что когда я развернул его, места на сгибах оказались порванными. То было стихотворение Карлы, переписанное мною из её дневника 2 годами раньше, когда я пришёл в её жилище стариком в ночь диких псов. С тех пор я носил его с собой. В тюрьме на Артурот полицейские офицеры отобрали у меня эту страничку и разорвали на мелкие кусочки. Когда Викрам выкупил меня из тюрьмы, дав взятку, я записал стихотворение Карло ещё раз по памяти и всегда имел его при себе. Это стихотворение, назвал снова наговорил я, держа перед собой превратившийся в лохмотья, трепещущий на ветру листок, так чтобы он мог его видеть. Было написано женщиной по имени Карлоса Аранана. То же самое, что вы послали вместе с Азиром Гуптаджи, чтобы вытащить меня оттуда. Я удивлён, что вы знаете его. Это просто невероятно. Нет, Лин, это стихотворение было написано суфийским поэтом по имени Садик Хан. Я знаю многие его стихи наизусть. Он мой любимый поэт и любимый поэт Карлы. Его слова лелеянили моё сердце. Любимый поэт Карлы Думаю, что да. А насколько насколько близко вы знаете Карлу? Я знаю её очень хорошо. Я думал думал вы познакомились с Карлой, когда вытащили меня от Гупты. Она сказала, то есть мне показалось, что она сказала, будто увидела вас впервые именно тогда. Нет ли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 в моём мозгу, как в тёмном авраге, куда с рёвом падают звонкие струи воды, сплошной шум, чёрный страх. Что там говорила Карла, когда мы лежали рядом, борясь со сном, когда вместе противостояли эпидемии холеры? Было ли это обдула гани? Его ли она имела в виду? Почему я не расспросил Карлу поподробнее о её работе, почему она ничего мне не рассказала и что она делала для Абдула Гани?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 «А как насчет той ночи, когда я повстречал вас и Абдулу?» Спросил я сквозь зубы, стиснутые от холода и леденящего страха, который, как приступы боли, судорогой пронизывал все мое существо. «Ты забыл», — ответил Кадр-хан. Голос его стал строгим, лицо потемнело и выражало не меньшую решимость, чем мое. В тот момент мне и в голову не пришло, что он тоже чувствует себя обманутым и преданным. Я не вспомнил о Карачи и рейдах полиции, забыл о предателе из его окружения, близком ему человеке, который пытался устроить все так, чтобы его и меня и всех нас схватили, а то и убили. Я не хотел видеть в его угрюмой отчужденности ничего, кроме жестокого равнодушия к моим чувствам. Ты впервые встретил Абдулу задолго до той ночи, когда познакомился со мной. Это было...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 "Я был её телохранителем", пробормотал я, подумав при этом, а она мне не доверяла. "Да, Лин. И очень хорошим. Насколько я понял, тогда возникла какая-то серьёзная угроза. И Абдулла что-то сделал, чтобы спасти её и, возможно, тебя. Это так? Работа Абдуллы состояла как раз в том,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 который ты не можешь понять, заявил он, словно уже много раз думал об этом. Так хотя бы расскажите о них. Ладно. Медикаменты, которые мы доставили в этот лагерь, антибиотики, пенициллин, что мы привезли на эту войну. Всё это от прокожённых ран гнита. О, господи. Я я воспользовался предоставленной мне возможностью. Тем странным фактом, что ты, одинокий иностранец, без всяких связей с посольством, открыл клинику в принадлежащем мне трощёбе. Это был редкий шанс испытать медикаменты на людях из Чхоп-отпати. Ты ведь понимаешь, я должен был убедиться в их годности прежде чем ввести на войну. Ради бога, когда? Мне пришлось, э, только грёбаный маньяк мог это сделать. Полегче, Лин.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 Я перешел ваши сраные границы, а он использует людей в трущобах как подопытных кроликов или лабораторных крыс, мать его, чтобы испытать свои антибиотики. Использует меня, вовлекая людей в это надувательство именно потому, что они поверили мне, а я, видите ли, перехожу тут границы.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 Из-за страха перед ним и потому, что я взял на себя обязательство разыскать и остановить его, политики и полиция позволили мне провести винтовки и другое оружие через Бомбей, в Карачи и в Квету, и дальше на эту войну. Кровь тех, кого убил сопна, смазка для наших колёс. И я сделаю это снова, использую его преступления и совершу собственными руками новое убийство.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 В чем твое дело, Лин? В воздухе уже кружились первые снежинки. Я так замерз, что дрожал, буквально трясся от холода, так что стучали зубы. А как насчет... Как насчет подамжу, когда Карла заставляла меня притворяться, что я американец? Это была ее идея или часть вашего плана? Нет! Карла ведет собственную войну против Жуни, у нее свои резоны.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 вы хотели быть уверены, что я проникнусь к вам благодарностью, поэтому оставили меня там. Причина в этом? Нет, Лин. Нет. Просто тебе не повезло. Таков был твой рок, кисмет в тот момент. У меня была договорённость с мадам Жю. Она помогала нам встречаться с политиками, а также заслужить благосклонность одного пакистанского генерала. Она водилась с ним знакомством. Но на самом деле он был особым клиентом Карлы. Именно она в первый раз привела этого генерала к мадам Жун. Контакт с ним представлял для меня огромную ценность. Генерал играл чрезвычайно важную роль в моих планах.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 к чёрту. С глаз долой, меня тошнит, когда я смотрю на вас. Он ещё мгновение стоял на месте, и я, подхваченный холодной и колышащейся волной ярости и отвращения, испытывал сильное желание выхватить пистолет и выстрелить. Ты должен знать. Если я и делал что-то дурное, единственное ради правильных целей.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 Я ненавижу вас, КДР, всем сердцем. Вся ваша мудрость сводится вот к чему: вы питаете души людей ненавистью. Вы спрашивали, в чём моё кредо? Единственный мотив моих действий собственная свобода. В настоящий момент это значит навсегда освободиться от вас. Лицо Кадеры закоченело от холода, и распознать его выражение было невозможно, снег облепил усы и бороду. Но его золотистые глаза блестели сквозь серо-белую мглу, старая любовь еще не ушла из них. Потом он повернулся и ушел. За ним последовали остальные, и я остался один среди бурана. Замерзшая рука дрожала на кобуре. Я расстегнул ее, вытащил пистолет Стечкина и взвел курок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 И внезапно в голову мне пришла ясная мысль, непрошеная, всплывшая в сознании, как строчки стихотворения. Я понял теперь, почему Халед Ансари был столь решительно настроен помочь Хабибу. Я отчётливо осознал, что на самом деле пытается сделать Халед. Он пытается спасти себя. Он пытается спасти себя. Повторил я несколько раз. ощущая, как дрожат эти слова на моих онемевших губах, но слыша их у себя в голове. А отыскав и произнеся эти слова, я уже знал, что не могу ненавидеть Кадера и Карло. Не знаю, почему мои чувства изменились так внезапно и так кардинально. Может быть, причиной этого был пистолет в моей руке, та власть, которую он давал отнять жизнь у человека или помиловать его.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 Гнев внутри меня был силён и тяжёл, как базальтовая плита. Я знал, что потребуется годы, чтобы она слаб, и всё же я не мог не ненавидеть Кадера и Карло. Они лгали мне и предавали меня, оставляя рваные раны там, где было моё доверие к ним, и я не желал больше их любить, уважать или восхищаться ими, но всё же продолжал У меня не было выбора, и я отчётливо это понимал, стоя здесь посреди белой снежной пустыни. Любовь нельзя убить, её не убьёшь даже ненавистью. Можно задушить внутри себя влюблённость, нежность или влечение. Ты можешь убить всё это или превратить в прочно застывшее свинцовое сожаление, но саму любовь ты всё равно не убьёшь.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 Потом, когда небо расчистилось, я стоя немного поодаль от халеда, наблюдал, как покидают лагерь Кадрепхай Назир и их спутники со своими лошадьми. Великий хан, главарь мафии, мой отец, сидел в седле, выпрямив спину, держа в руке штандарт, обёрнутый вокруг древка. Он не оглянулся ни разу.